«Глава десятая. Есть тут кто?» — заглянул я в тёмную комнату. «Тишина. Я пожал плечами и зашёл внутрь. Неважно, что тут никого нет. Раз у меня сейчас по расписанию занятия в клубе, значит, я должен быть тут». Зашёл внутрь, нащупал на стене выключатель, включил свет и огляделся. «А неплохо, надо сказать, у них тут живёт клуб фотографии. Большой овальный стол в центре комнаты, на котором стояло штук пять компьютеров. Вдоль стен шкафы и стеллажи с книгами, журналами, газетами, дисками и прочей мелочевкой. Пара диванов, на одном из которых, кстати, валялась какая-то бесформенная куча, укрытая покрывалом. Судя по тому, что куча мерно вздымалась и опускалась, там явно кто-то дрых. «Этот клуб начинал мне нравиться все больше и больше». Я подошел к дивану и громко откашлялся. Ноль реакции. Ну что ж, придется воспользоваться более действенной побудкой. Решил я и набрал в грудь побольше воздуха. Ротоподъем! Куча вздрогнула, зашевелилась и с грохотом рухнула на пол. Твою мать! Простонал кто-то из-под пледа. Сначала оттуда показалась нога. Точнее, правильнее будет сказать толстое ножище, задранное до колен штаниной обнаживший жирную волосатую ляжку. Потом осторожно высунулась рука, которая медленно стянула с лица плед, и на меня из-под больших толстых очков, нацепленных на большой мясистый нос, испуганно взглянули глаза щелчки неопределенного цвета. Они пробежались взглядом сначала по мне, потом по остальной комнате, и снова остановились на мне, уже с явным облегчением. «Я уж думал, конец мне!» Пропыхтело тело и начало подниматься. С трудом. С большим трудом, тут надо сказать. Наконец она утвердилась на ногах, и передо мной встал толстяк неимоверных размеров в обхвате. Килограмм по двести, как мне кажется. При примерно моем росте. Нет. Все же буквально на пару сантиметров выше. Тварь! Даже это нелепое нечто было выше меня ростом. Мир жесток. «Ты кто такой? И зачем нарушил мой в покое?» — взвыло вдруг тело дурным голосом. «Тебя что, не учили стучаться?» — попытался он изобразить строгий голос. «Получалось у него плохо. Жалко как-то». «Я стучался», — спокойно ответил я. «Но ты так громко храпел, что, похоже, заглушил мой стук». «Я новый член клуба». «Студент первого курса Синзи Курасава», — лишь слегка обозначил я поклон. <coughs> «Похоже, что как-то смущенно», — откашлялся он. «Курасава, значит?» <coughs> — пробормотал он себе под нос. «Я студент второго курса Акихира Зайкомоду». «Приятно познакомиться. Можешь звать меня просто Сэмпай». «Буду звать тебя просто Зайкомоду», — не повелся я. И он обреченно вздохнул, но промолчал. Ну и странная у тебя фамилия. Ты не японц, что ли? Заметил, да, вдруг с чего-то воодушевился он. Я наполовину кореец, по отцу, поэтому и фамилия такая. Правда круто. Встал в гордую позу он. Вообще не круто, не согласился я с ним. Как будто в горле что-то застряло. Задо, заимо, заедо, зайкомоду. О, надо же! Выговорил! На показ удивился я. «Вот же ж, год. «Самое сердце!» Паник тот расстроено. «Ладно, с формальностями покончено. Расскажи лучше, как тут у вас всё устроено. И где вообще все?» Развёл я руками. «Вряд ли же так мне повезло, что ты единственный член клуба». «Нет, конечно», — фыркнул он. «Хотя это было бы действительно здорово, будь один». Он аж мечтательно зажмурился на секунду. «Всё на выездной фотосессии!» Наш ректор сегодня встречает с мэром города. Вот глава клуба и решила осветить столь знаменательные события и погнала всех туда сегодня. Ну, а меня оставили за комнатой присмотреть, — обвел он рукой помещение. Там, правда, она еще что-то говорила про то, чтобы архивные папки с фотографиями разобрать. Пробормотал он опять себе под нос тихонько. «О!» — осенило его вдруг. «Ты же, получается, у нас новичок, и знаешь, что в отсутствии главы клуба я за старшего сейчас и должен дать тебе задание!» — надулся он от собственной важности. «Ты это, садись-ка за любой из компов, ну, кроме он того, Розового, э, за ним Эмми Котян сидит, если она узнает, что кто-то сидел за ее компом, то и меня, и тебя порвет на части. Займешься разбором архивных папок». «Пожалуйста». Тихо добавил он, увидев, что я вовсе не горю энтузиазмом от его задания и пристально гляжу на него. Я задумался. Понятно, что этот толстяк пытается перекинуть на мои плечи свою работу, а с другой стороны, почему бы и нет, делать все равно ничего, а так заодно фотки погляжу. Вот, кстати, среди архивных фотографий есть фото остальных членов клуба? Спросил я у поникшего Акихира. «А как же?» — тут же взбодрился он, почувствовав, что для него еще не все потеряно. «Ладно», — вздохнул я. «Тогда договоримся так. Я разбираю эти папки, ты же рассказываешь мне об остальных участниках клуба и показываешь их фото. Договорились?» «Конечно!» — обрадовался тот. «Так что делать-то надо?» — проворчал я, присаживаясь за ближайший комп. «Не розовый, разумеется». «Там всё просто», — засуетился толстяк, подсаживаясь рядом. «Вот смотри. Тут есть папка «Архив». Он перехватил у меня мышь, нашёл папку и открыл её. Тут разбивка по годам. В каждой папке с годом есть папки с различными мероприятиями, проходившими в том году. В каждой из этих папок надо создать две папки. Одна пусть называется «Мусор», другая — «Супер». В первую папку скидываешь все неудачные фото, но там размытые, нечёткие, с обрезанными людьми — Моргнул, если кто, или просто неудачно вышел. В другую же самые удачные, на твой взгляд, снимки. И так по всем мероприятиям и годам. Всё просто в общем. Ага, вот только этих фотографий тут тысячи, присвистнул я, просматривая бегло папки. Это работа не то, что ни одного дня, а даже не одной недели. Сроки какие у нас? До конца этой недели! паник толстяк. Вообще-то глава мне еще две недели назад поставил эту задачу. Но, понимаешь! Яростно зачесал он затылок. «То учеба, то другие дела очень важные. В общем, все времени не было сесть за нее. Вот и...» Виновато развел он руками. «Все с тобой ясно». Оборвал его жалкие оправдания «я». «Садись рядом за соседний комп. Тоже будешь работать. Чтоб не запутаться, я пойду по папкам сверху, ты снизу. Не успеем до конца завтрашнего дня сделать, выходные сам будешь доделывать». У меня на них другие планы, знаешь ли. Так что должен быть и сам заинтересован сделать все быстрее. Погнали. За и тяжко вздохнул, но спорить не стал, и понуро сел рядом. Начал я с папки этого года, и первым же мероприятием в ней шел осенний фестиваль клубов. Слушай, а в университетах тоже, что ли, фестивали клубов проходят? Я думал, это только в школах. Озадаченно спросил я у толстяка, который с недовольным видом пыхтел над клавиатурой. «О?» — отвлекся тот и глянул на мой монитор. «К сожалению, в университетах тоже. Я как в школе этого терпеть не мог, так и здесь подобное ненавижу. Наш клуб конкурс косплея устроил. Что они из меня сделали, тебе лучше и не знать, и не видеть. После такого зрелища глаза выколоть хочется. Хорошо, что я успел потом все фото удалить отовсюду, хоть и досталось потом от главы за это». А что, глава такая строгая у вас, что ты ее постоянно упоминаешь? поинтересовался я, не отвлекаясь от дела. Расскажи хоть про нее, и фото тоже покажи. Строгое не то слово! Она такую жуть наводит, что и представить трудно, аж поежился тот. Кстати, сейчас я ее тебе покажу, а она что тоже есть. Он придвинулся ко мне и защелкал мышкой. Зовут ее ЧК Окаяси. «Третий курс факультета гуманитарных и естественных наук. Она страшный человек. Не дай тебе Бог против нее пойти. Сожрет. Вот смотри». Нашел, наконец, ее фото в папке с косплеем. Я бросил взгляд на фото, и ошарашно замер. «И ты хочешь мне сказать, что ты боишься вот эту милашку?» Не отводя от фото восторженного взгляда, спросил я. «И ты туда же. Попал под ее чары». — вздохнул толстяк. «Неужели ты не знаешь, что внешность бывает обманчива?» — неожиданно изрек он весьма мудрую мысль. «Так-то знаю, конечно, но...» «Все равно как-то не верится, что вот эта вот милашка может быть таким уж монстром, каким ты пытаешься ее представить». С недоверием произнес я. «Нет, она не монстр», — опять вздохнул он. «Она хуже». Она — человек, для которого всегда и во всем на первом месте стоит порядок и дисциплина. Очень строгая, но справедливая. А как взглянет своими глазищами, так все слова возражения сразу в горле застревают. Говорю же, страшный человек. Ну, давай уж заодно обо всех членах нашего клуба расскажу. Их, в общем-то, не так много, так что много времени это не займет. Он опять защелкал мышкой. «Про Эми Кутян я тебе уже говорил, милейшая девушка, если не трогать ее вещи, очень любит сладости. А не дай тебе, Боже, забрать последнюю печеньку из вазочки. Убьет!» «Ну и последняя из девушек, Науми Мураками», — скучающим тоном лектора продолжил он, «стерва классическая, обыкновенная, любит всеми командовать, но глава периодически ставит ее на место». «Но есть у меня подозрение, что под маской стервы скрывается чуткий и ранимый человек, и когда-нибудь она мне все же откроет с новой стороны, как настоящая Сундера», — мечтательно вздохнул он. «Ну и последние представители нашего клуба — второкурсники Мако Токаташи и Сетору Акаёши», — ускучневшим тоном продолжил он. Было отчетливо заметно, что на этих одноклубников ему просто плевать. Два раздолбая, носятся по этажам и фотографируют всех подряд во всевозможных позах. Каждому из них уж не раз прилетала девушка нашего университета за подглядывание. Обыкновенные придурки, в общем. А ничего еще, и геи? удивился я, рассматривая фото. Да говорю ж, придурки, фыркнул Толстяк. Любители поэпатировать и шокировать. Нормальные они. Ну, если о них так вообще можно сказать. Придуриваются просто, как обычно. А так на этом всё. Больше никого у нас в клубе нет. С тобой семь человек получается. Хотя с вами, котян, у тебя могут быть проблемы. Неожиданно хихикнул он. Она так любит число шесть, так радовалась, что у нас всего шестеро в клубе, что может попробовать избавиться от тебя сразу же. Будь готов к провокациям и ничего не бойся. Разберёмся, проворчал я. «Я, знаешь ли, никого не боюсь, особенно маленьких девочек. Посмотрим ещё, кто кого бояться будет». «Ну-ну, никого не боится он», <смех> — ухмыльнулся он вдруг. «Посмотрим, что ты будешь говорить, когда Куримашита сана повстречаешь». «Привет ему скажу», — пожал плечами я. «Я его не то что видел, но даже познакомиться успел. Парень как парень» хоть и очень здоровый и наглый. Закашлялся, как будто поперхнулся толстяк. — Ничего себе, даже познакомиться успел. как ты ухитрился. — Да так, неопределенно пожал плечами я, вовсе не горя желанием рассказывать о своих подвигах. Он просто оказался знакомым одной моей знакомой, которая то что-то учится. Как-то так, в общем. — А, ну тогда все понятно. Успокоился сразу он и глубокомысленно кивнул. — Везет тебе. — Ага, — согласился я с ним. — Очень. Следующие два часа мы сосредоточенно, молча сидели за компами и делали работу. Я так ушел в себя за этим тупым механическим трудом, что даже не сразу понял, что мы уже не одни. — А вы, простите, кто и что тут делаете? — строго произнес вдруг кто-то у меня прямо над духом, отчего я чуть не подпрыгнул и оглянулся. На меня внимательно смотрела девушка, которую я недавно видел на фотографии. Чикека Акаяси, глава клуба. Вспомнил я и тут же вскочил с места, согнувшись в поклоне. «Простите за мою невнимательность. Я студент первого курса Синзи Курасава, новый член вашего клуба. Прошу позаботиться обо мне», — пробормотал я. «Приятно познакомиться». Улыбнулась она одними уголками губ. Я глава этого клуба Чикака Акаяси. Но вы, уважаемый Курасава Кун, так и не ответили. Чем это вы тут заняты? Уважаемый Зыкомоду Сан, кивнул я на последнего, который тихо сидел на своем месте и усиленно изображал рабочий процесс, попросил помочь ему с приведением в порядок архивных папок. Вот я и занялся этим делом. — Все понятно, — вздохнула она и устало потерла лоб. «Наш заикомоду, как всегда, попытался перевалить на чужие плечи свою работу. Бесполезное создание». «А ты, Чика, от него чего-то другого ожидала? Давно уже привыкнуть пора. Привет! Ты кто?» Жизнерадостно подключилась к беседе еще одна девушка, обняв сзади за плечи главу. Эмикотян, вспомнил я. «Я тебе сколько раз уже говорила, чтобы ты не звала меня так!» Рассердилась глава, стряхивая ее руки с плеч, но та не расстроилась и подошла ближе ко мне. «Добрый день!» — я опять встал и поклонился. «Меня зовут Синдзи Курасава. Я новый участник вашего клуба». «А, новый участник!» — аж подпрыгнула та. «Так это нас семеро теперь!» «Слушай, тут такое дело!» Вдруг наклонилась она ко мне и заговорщически зашептала. «Увы!» «Но согласно уставу нашего клуба, у нас может быть только шесть человек». «Но я могу замолвить за тебя словечко в клубе любителей аниме, и тебя примут, что скажешь?» Подмигнула она мне с видом, как будто делает огромное одолжение. «Скажу, что, пожалуй, я обойдусь», — усмехнулся я ей. «Шесть человек — это минимальное количество для любого клуба, а максимальное — двадцать пять. Так что я все ж, пожалуй, останусь тут». «Да ты не понимаешь, что я тебе предлагаю», — вскинулась она. «В клуб любителей аниме очень тяжело попасть, а я...» «Хамико, уймись уже!» — строго оборвала ее глава. «Раз Курасава Кун решил вступить к нам, то это его право, не надо его отговаривать. Но я не сдавалась-то». «Но ты всего лишь тупая курица. Сказали же, уймись!» Презрительно бросила еще одна подошедшая к нам девушка. Я поспешил встать и еще раз представиться. «Курасава, значит...» — задумчиво пробормотала-то, внимательно меня разглядывая. «Я слышала про тебя. Только поступил, но уже крутишь любовь с нашей принцессой. Далеко пойдешь?» «Я Науми и Мураками. Будем считать, что приятно познакомиться», <смех> — усмехнулась она. «Что? Кто это тут крутит любовь с нашей принцессой?» Взвыли тут рядом два голоса, и ко мне подскочили два парня. Ничего себе! Тебе как это удалось, братан, научия! Затараторили они на перебой. Даже за икомоду перестал изображать страшно занятой вид и изумленно вытаращился на меня через свои огромные очки. Да мы просто друзья, тут же попытался отмазаться я сходу. Ага, друзья, с отстраненным видом заметила Наоми. Друзья, которые всюду ходят вместе под ручку? При этом принцесса с утра встречает тебя у входа в общежитие и провожает на занятия. И вдобавок тебе каким-то образом удалось победить в драке Кримашита-Сана. Ну-ну, верим, верим. Чего?» Раздался вдруг синхронный вопль с разных сторон. Меня тут же окружили одноклубники, взбудоражено что-то одновременно тараторя. Даже за и комода пытался рядом подпрыгивать. Я обреченно закрыл глаза. О, попал. — А ну, тихо! — рявкнула вдруг глава так, что все тут же замолкли и попадали по своим местам. — Я не поняла. Вам что, заняться всем нечем? Накинулись тут на бедного куроса васана. — Ну так я найду. На и Эмика. Тряпки в руки и бегом протирать пыль. Вы двое? — обернулась она к парням. — Ведра в руки и бегом за водой. Как принесете, мыть пол. — За и комода? — Быстро вернулся за свою работу. Никто даже не попытался спорить. Все шустро разбежались по своим делам. Я же восхищенно смотрел на главу. — Вы, Курасава-сан, также займитесь своим делом, пожалуйста, — строго сказала она мне. «Хой — Хой! Я подскочил, поклонился и сел обратно за комп. — Святая женщина!